Какого шара? Неважно, сказал Дима. Есть такое понятие. Хотя, конечно, вокруг такая тьма, что ничего удивительного в этом нет. Некоторое время они шли молча. Вот смотри, сказал Митя. Ты говоришь тьма. Я сегодня вечером поглядел по сторонам, действительно тьма. А на той площадке народ, все смеются, танцуют и песни играет. Вот как сейчас. «Глупая страшная». «Яшневая девятка» и все такое прочее. А меня эта музыка почему-то трогает. «Твоя яшневая девятка» «Бывает», — сказал Дима. «Я тебе даже так скажу», — с горячностью продолжал Митя. «Если самый главный питерский сверчок возьмет лучшую шотландскую волынку и споет под нее весь «Дао-де-дзинь», «Он и на сантиметр не приблизится к тому, во что эти вот идиоты...» Митя кивнул в сторону, откуда доносилась музыка, «почти попадают». «Да во да, что попадают? попадают? Не знаю», — сказал Митя. «Как будто раньше было в жизни что-то удивительно простое и самое главное, а потом исчезло. И только тогда стало понятно, что оно было. И оказалось, что абсолютно все, чего хотелось когда-то раньше, имело смысл только потому, что было это самое главное. А без него уже ничего не нужно, и даже сказать про это нельзя».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 «По-моему, — сказал Дима, — не тебе жалеть этот огонь. Умейсь не было бы, если бы этот огонь пожалел тебя. Или ты считаешь, что ты сам этот огонь, который идет во тьму и плачет? Может, и считаю? Тогда не иди во тьму, — сказал Дима. Тебя же никто не заставляет». На танцплощадке зазвучала новая песня. «По-моему, — сказал Дима, — не тебе жалеть этот огонь. Женщина печально спрашивала у тёмного неба, луны и двух бродящих по пляжу фигур в тёмных плащах, где на сегодня, и жаловалась, что не знает, где ей найти ни то себя, ни то ещё кого-то. Последнее слово было неразборчивым, но это не имело значения, потому что дело было не в словах и даже не в музыке, а в чём-то другом, в том, что всё вокруг тоже погрузилось в печаль и размышляло, где оно сегодня и как ему найти ни то себя, ни то что-то ещё. Нравится? спросил Митя. Ничего, сказал Дима. Главное достоинство в том, что она не понимает, о чём поёт. Так же, как твой приятель, который не нашёл ничего лучше, как пожалеть свет, уходя в темноту. Это не мой приятель, сказал Митя. Ну и правильно, сказал Дима. Я бы с таким тоже никаких дел иметь не стал. Понимаешь, всё, что вызывает жалость у мертвецов, основано на очень простом механизме. Если мертвецу показать, например, муху на липучке, то его вырвет. А если показать ему эту же муху на липучке под музыку, да ещё заставить на секунду почувствовать, что это муха, он сам, то он немедленно заплачет от сострадания к собственному трупу. Выходит, я тоже мёртвый. Спросил Митя: "Конечно?" Сказал Дима: "А какой же ещё? Ну тебе это хоть можно объяснить. А потому ты уже не совсем мёртвая". "Спасибо", сказал Митя. "Пожалуйста". Они поднялись на набережную. Да минушеньки уже исчезли. И от них остались только колеблемая ветром газета, несколько сдвинутых ящиков, пустые пивные бутылки и рыбья чешуя. Из-за меланхолии, которую навеяла музыка, казалось, что они не просто разошлись по домам, а рассосались в окружающей тьме. Для полноты ощущений не хватало только их выветренных скелетов рядом с бутылками и чешуёй. А чего это ты на танцплощадке заговорил? Спросил Дима. Я там был сейчас. Спустился даже, посидел немного. Очень странно. Вроде видно, что все они мертвые. Прямо как из гипса. Знаешь, есть такая игрушка. Два деревянных медведя с молотками. Двигаешь деревянную палку взад-перед, и они бьют по наковальне. Знаю. Так вот там то же самое. Все танцуют, смеются, раскланиваются, а посмотришь вниз. И видишь, как под полом брена ходят. Взад-перед. Да? Да. Ну и что? Как ну и что? Ведь летели-то не все на свет, а как ни летай, светится только танцплощадка. И получается, что все вроде бы летят к жизни, а находят смерть. То есть в каждый конкретный момент движутся к свету, а попадают во тьму. Знаешь, если бы я писал роман о насекомых, я бы так и изобразил их жизнь, какой-нибудь... Посёлок у моря, темнота, и в этой темноте горит несколько электрических лампочек, а под ними отвратительная танцы, и все на этот свет летят, потому что ничего больше нет. Но полететь к этим лампочкам это Митя щелкнул пальцами, подыскивая подходящее слово. Не знаю, как объяснить. А ты уже объяснил, сказал Дима, когда про Луну говорил. Луна есть главная там площадка. Лампочка главного и вечера абсолютно то же самое, свет не настоящий. Да нет, сказал Митя. Свет настоящий. Свет всегда настоящий, если он виден. Правильно, сказал Дима. Свет настоящий только откуда он? Что значит откуда? От Луны? Да? А тебе никогда не приходило в голову, что она на самом деле абсолютно чёрная? Я бы сказал, что она скорее жёлто-белая. — ответил Митя, внимательно поглядев вверх. — Или чуть голубоватая. — Скажи, пять миллиардов мух с тобой, конечно, согласятся, но ведь ты не муха. Из того, что ты видишь желтое пятно, когда смотришь на Луну, совершенно не следует, что она желтая. Я вообще не понимаю, как это можно не понять. Ведь прямо вверху висит ответ на все вопросы. — Может быть, — сказал Митя, — но у меня, к сожалению, ни одного из этих вопросов не возникает. Впрочем, я тебе понял. Ты хочешь сказать, что когда я смотрю на Луну, то вижу солнечный свет, который она отражает, а сама она не светится. По-моему, это не важно. С меня достаточно того, что свет существует, и когда я его вижу, то главное, что есть во мне, заставляет меня двигаться в направлении к свету. А откуда он? Какой он? Это всё не особо важно. Ну хорошо. К луне ты двигаться не желаешь. А к какому свету ты идёшь сейчас? К ближайшему фонарю, а потом куда? К следующему? Ладно, сказал Дима. Давай тогда поставим эксперимент на одном насекомом. Он вытянул вперёд руку, сделал такое движение, словно повернул невидимый выключатель. И вдруг все фонари погасли. Митя остановился. А к какому свету ты направляешься сейчас? спросил Дима. Ну, ты даёшь, как ты это сделал? Именно так, сказал Дима. Как ты подумал? Договорился с монтажёром, чтобы тот сидел в кустах и ждал, когда я ему дам знак. И всё это исключительно для того, чтобы произвести на тебя впечатление. Я так подумал? А разве нет? Ну, в общем-то, да. правда, не совсем так. Я действительно подумал про Мантёра и про знак, но только, хмм, не про кусты. Про кусты-то тоже подумал. Э, -э да я не в фонарях, я о луне, точнее, о лунном свете и Чехвин, но это не важно. Что мысли читаю? Да нет, это я сам могу. Чужие не сложно. Я в фонарях очень простое. Если ты ответил себе на один вопрос, то можешь управлять всеми видами света. Какой вопрос? спросил Митя. Вообще лучше самому задать его себе, но поскольку ты не очень склонен это сделать, тебе задам его я. Дима выдержал паузу. Луна отражает солнечный свет, сказал он. А свет чего отражает солнце? Митя молча сел на скамейку и откинулся на спинку. Было тихо. Ветер шевелил листву над головой, и шум рисливался с последними нотами затихающей песни. Казалось, этот смешанный звук идёт на самом деле от жёлтого круга, висящего в небе над площадкой. Потом добавился рокот приближающегося к причалу прогулочного катера, и слева появились его медленно наплывающие огни. American Boy, уеду с тобой, уеду с тобой, Москва, прощай. Взвлись на танцплощадке два чистых юных голоса. И долетел аккомпанемент балалаек, простой и трогательный, как платье пионерки.